Глава 27. Яркая сиреневая вспышка перехода ослепляет. Когда зрение восстанавливается, обнаруживаю себя на поляне круглой формы и диаметром около километра. Вокруг ее высоченные отвесные стены, представляющие собой почти непреодолимую преграду. Под ногами сильно придавлена к земле трава. Почти как земная, только имеет голубоватый оттенок На стене, окружающей поляну, также имеется трава. Складывается такое впечатление, что кто-то невообразимо большой и сильный просто вдавил этот участок поля в поверхность планеты. Облака, кстати, также похожи на земные. А вот местного светила, не наблюдая, мешает повышенная облачность. Я нахожусь со своей группой около стены. Команды других рас расположены также у стены, но они находятся на равном удалении друг от друга, образуя круг. В центре поля выделяется и спускающий, мягкий белый свет, круглая сфера размером с голову человека. Перед глазами бегут строчки системных сообщений. Карта-локация «Стадион Циколола», третий уровень. Задача – завладеть сферой-артефактом, расположенной в центре локации. Не дать вражеской команде завладеть сферой-артефактом. Вашей команде необходимо владеть сферой-артефактом до смены ее окраса на красный. Вашей команде необходимо не допустить, чтобы сфера артефактом владела группа соперника до смены ее цвета на красный. Команда, удержавшая сферу артефакт до полной смены цвета, побеждает в этом этапе испытания. Выжить. Внимание! Во время перехвата сферы артефакта другой командой набранный цвет сбрасывается на дефолтный. Запрещается убивать членов команд соперников. Запрещается применять атакующую боевую магию, которая может привести к повреждениям членов команд соперников. Дебафы и бафы разрешены. Атакующая боевая магия, направленная не на участников испытания, разрешается. Победившая команда получает 36 очков. Штраф за попадание боевым атакующим заклинанием по участнику испытания – минус 3 очка. Штраф за смерть – минус 5 очков. Штраф за убийство – минус 5 очков. Смерть. Дочитав текст, обнаруживаю, что большинство иных раз уже бросилось к сфере артефакту. «Что за несправедливость?» — восклицает Рагнар. «Ну, почему убивать-то нельзя?» «Как я тебя понимаю, парень?» — хлопает ему по плечу Скорпион. «Сейчас бы просто вырезали всех, пока мы не в мирной локации. На следующем испытании поступили бы так же. И все, плевать на количество очков. Моя единственная выжившая». «Так, может, в том-то и суть всего испытания, чтобы раз соучились не убивать, а просто соревноваться?» — предполагает Дум. «Хотела бы система, чтобы мы убивали друг друга, ограничений бы не было», — соглашается Джан По. «Нужно закопать топор войны и выкурить трубку мира, бро», — вставляет Смурфик. «Я, кстати, да будет мир и ласковое солнышко над вашими головами, прихватил умиротворяющий гриб, вот». «А ну убери, быстро!» – орёт на баффера Сэм. «Макса до сих пор колбасит от твоих безвредных и умиротворяющих грибов!» До этого у меня просто иногда подергивалось плечо. И ни с того ни с сего на краткий миг появлялась очень широкая улыбка. Настолько сильная и резкая, что после нее гладкие мышцы щек болели. А вот сейчас псих будто что-то почувствовал и очнулся. С криком в моей голове «Ух ты, травушка-муравушка, сыра земля родная!» Он заставляет мое тело рыбкой прыгнуть вперед. Оказавшись на траве, не даю и сотворить какую-нибудь новую дичь. Быстро беру тело под свой контроль и резко поднимаюсь. Но есть проблема. Улыбка на этот раз уже не пропадает. Она растягивается чуть ли не до ушей сквозь. Широкий оскал выпячиваются зубы и десны. Щеки начинают очень сильно болеть. «Извини, бро». Хотел положить руку мне на плечо сморфик, но тут же одергивает ее, когда обращает внимание на мою улыбку. Макс, отвернись, мать твою, произносит Сэм. Страшно же, будто психманик, подтверждает Анджи. А, ще щеки то как болят, а? Убираю улыбку. Не могу, заклинил лололо что-то. А, -а, а? От улыбки станет всем теплей. «И слону, и даже маленькой улитке!» — басом пропевает молчано. «Пусть вон к эльфам повернется, и пускай у них там припекает!» — проговаривает водяной. «Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется!» — на этот раз пропевает Тор. Тфу тфу тфу! сплевывает сам и обращается к Тору. «Не накличь беду! Главное, чтобы такая дичь не приснилась ночью!» «Ты только представь, толпа эльфов бежит за тобой вот с такой жуткой улыбкой, типа возвращает ее после того, каким ее Максим подарил». «Хорош трепаться!» — рявкает Скорпион. «Там вовсю уже битва за сферу идет, а мы тут лесы точим. Макс, на тебя можно полагаться?» Киваю, продолжаю улыбаться. «Тогда по коням!» — выдаёт команду лидер Фаталити, ставя ударение на «о» в последнем слове. «Каким коням?» — крутит головой Дерек. К нему присоединяется Сэм, Джанпор, Агнар, Смурфики, дом. я никаких лошадей не наблюдаю», — соглашается Баффер. «Может, и на тебя грибные споры подействовали, только в более легкой форме, не как у Макса?» «Это выражение такое», — сообщает Сэм водяной. «А я понял. Прогни!» — самодовольно задирает нос молочон. «Короче, погнали!» — новая команда Скорпиона, и Мак Льда первый срывается на бег. «Да!» — спохватывается Сэм. «Вперед!» А в центре поляны разворачивается нечто. Настоящая куча мала, вспышки каких-то заклинаний, скорее всего, не боевых, так как за это может неслабо прилететь от системы, особенно из-за летального итога от такого магического применения. Появляются и тут же исчезают разнообразные энергетические и стихийные щиты и купола. Из скопления разумных постоянно кто-то вылетает, Поднимается и снова бросается на толпу, слышатся крики боли, досады, оскорблений. Сферу за телами не видно. Из земли под нашими ногами и по всей поляне начинают появляться какие-то крупные черные кляксы желеобразного вида. Случайно наступив на одну из них, чуть не поскальзываясь, но вовремя ловлю равновесие и продолжаю бег. «Твою так!» – вырывается у пропахавшего носом траву Анжи. Затем такая участь постигает и Дерика. От поскользнувшегося и рухнувшего на землю молчуна вибрирует под ногами вся поляна. Не у всех такая хорошая координация и ловкость, как у меня. Кляксы же начинают изменяться, превращаясь в шары размером с кулак. На каждом из них появляется по одному маленькому блестящему глазу. Под ним желеобразная масса шарика расползается, приоткрывая круглой формы рот с острыми и маленькими, как иголочки, зубами. Их острые кончики устремлены в центр рта. Пиявка. Десятый уровень. Иммунно к урону магии. Мелкое создание каким-то образом подпрыгивает и чуть не вцепляется мне в нос, успевая среагировать и отбить напавшее на меня существо. Тут же на меня начинают прыгать новые, и их очень много. Приходится отбиваться вручную, так как магия на этих созданиях не действует. Одну из пиявок все же удается вцепиться мне в бедро. Резкий болезненный укол, и существо присасывается к проколотой ране. Оторвать получается не сразу, уж очень крепко прицепился гад. Присосался так присосался. — Отпусти мою задницу, тварь, сосись обратно! — вопит водяной, пытаясь стряхнуть пиявку. Среди дерущихся за обладание сферой артефакта раздаются похожие крики. На бегу выставляю перед собой воздушный щит. Пьявкам таким образом урон я не нанесу, но цель у меня другая. Щит расталкивает передо мной мелких поганцев, а заодно не дает им прыгнуть на меня, служа невидимой преградой. Так-то лучше. Как-колобок, как колобок, а я тебя я всем. Тоже мне колобка нашел. Ну пусть будет черная икра, особая, крупная. Смотри, сколько ее отличичит на уловку семейства. Так себе предложение. Я не гурман. Нослено произношу, добивает себя очередную прорвавшуюся пиявку. Достигает центра поляны, вламываясь в разношерстную толпу инопланетян. Горячо, не могу больше держать, кричит один из его Замечаю в его руках наливающуюся красным цветом сферу артефакт. Инопланетянина защищает толпа сородичей, установив вокруг него энергетический купол. Енот, держащий в руках артефакт не выдерживает и отбрасывает сферу. от его ладони идет дымок. Проломившись через толбу иовотов, артефакт перехватывает Торас. Сфера тут же сбрасывает красный оттенок, вновь наливаясь белым цветом. У Тароса же ее отбирает Гуунис. Вокруг последнего сородича образуют коробочку и раскрывая несколько магических куполов. Остальные инопланетные расы пытаются штурмом взять этот оплот, но у них пока ничего не выходит. Подпрыгиваю повыше, ставлю под ноги воздушный щит и отталкиваюсь от него. Пролетаю над головами светлых эльфов. Ногой толкаясь о голову одного из них и продолжаю полет. В спину раздается злобное шипение и ругательство. А вот и магический купол гуонисов. Меня такой фигней не остановишь. Активирую пространственный скачок, и я уже внутри купола, рядом со сферой. Ее как раз один гуонис передает другому, жалуясь, что больше не может ее держать, мол, очень горячо. Вырываю артефакт из узловатых трехпалых рук. Уже собираюсь активировать рывок, но не успеваю. Не удается и до конца отдернуть свою голову от удара противника. Что-то твердое приходится по моему лицу, до да кости рассекая бровь. Затем получаю по ногам с одновременным очень сильным ударом в грудь. Моя грудина издает хруст, а я лечу. Очукиваюсь на траве в стороне от борьбы за сферу. Тяжело дышать, в глазах темно. Псих вопит от боли, одновременно мысленно оглушая меня какой-то песней. Ко мне оборачивается пара светлых эльфов. «Как тебе, короткоухий ублюдок, нравится летать?» «Вот суки». Встаю. Новых хруст в груди, сопровождающийся вспышкой боли. Свидетельствуют о работающей регенерации. Поднимаю голову на эльфов. К моему уху, темечку, правому плечу левой голени присосались пиявки и сейчас с удовольствием напитываются моей кровью. Лицо пересекает засыхающий бордовый ручеек, берущий свое начало из недавно рассеченной брови, что уже зажила. Скалю зубы в непропадающей жуткой улыбке. Эльфов передергивают, они отшатываются, а я устремляюсь к ним, сквозь зубы рычу. «Не ждали ушастые угребища, А я иду к вам!» К двум моим будущим жертвам прибавляется еще одна. Так даже лучше. Своим пациентам я рад. Чем их больше, тем лучше. «Сдав преграду!» — командует новоприбывший своим сородичам. Один из них спохватывается, берет себя в руки и начинает совершать пассы. Делаю резкий короткий рывок вперед, не применяя способность, а за счет кратковременного усиления мышечной ткани. Полоса запаса силы дергается, сокращаясь сразу на десятую часть. Но главное, я успеваю проскочить то место, откуда начинает стремительно вырастать стена из колючих кустов. Командующий эльф снова открывает рот, пытаясь дать новую команду. «Заткнись у шлюпок. Совершаю совершаем мах ногой. Стопа пинает подвернувшуюся пиявку. Желеобразный шарик попадает точно в рот альфу, откидывая его назад. Один из оставшихся является воином и выставляет перед собой треугольной формы щит. Другой маг, и он готовит мне новую магическую гадость. Ухожу в подкат. Зеленый полупрозрачный магический шар с гудением проносится над моей головой. Я же проскальзываю по траве под щитом эльфа воина и свои пятки вбиваю в его коленные чашечки. Хруст костей, вопль эльфа. Беру орущего от боли придурка в захват, бросок. Мак успевает уйти в сторону, но из-за этого ему приходится остановить каст нового заклинания. Я же, пользуясь моментом, приближаясь к нему вплотную, захватываю его правую руку, беру излом. хруст, вопль. Бью пяткой в правую коленную чашечку. Хруст, и нога эльфа складывается под неестественным углом. Новый вопль. действуя очень быстро, повторяя манипуляции с левой рукой и ногой. «Поколдуй теперь», — бросаю я безвольному, орущему телу на траве. «Макс!» — орёт Скорпион. «Хорош развлекаться! Сфера почти стала красной!» Нахожу его взглядом. Лидер фаталити пытается пробить купол защиты, за которым засели дроу Вот и этим ушастым пора навалять. Подрываясь к ним, но сделать ничего не успеваю. Крупный предмет с огромной скоростью вылетает в купол дро, Со звоном преграда рассыпается и исчезает. А темные эльфы разлетаются в разные стороны от мощного удара. Рядом со сферой оказывается большой панцирь. Он-то и служил снарядом. Неожиданно. Из панциря быстро появляются конечности, и тертал по имени Донто принимает вертикальное положение. В руках длинный шест, поза боевая. И тут на него наваливается вся та толпа, что до этого безуспешно штурмовала купол Дро, и сразу отваливается. С немыслимой скоростью Донто вертит своим шестом, вплетая в рисунок боевого танца махи ногами. Через мгновение к нему присоединяется толпа остальных терталов, работая разнообразным холодным оружием. А лежали себе такие медлительные, медитировали, симулянты, блин. «Хрена себе, черепашки-ниндзя!» — раздается голос водяного. «Ага», — вторит ему ошарашенный Дерек. Но черепашье счастье длится недолго. Как бы крутые черепахи не были против массы, состоящей из всех участников испытания, не попрешь. Начинается нереальное месиво. Непонятно, кто кого бьет или откидывает в сторону. Через пять минут толпа немного расступается, а кого-то просто оттаскивают и занимаются поисками виновницы потасовки. То есть самой сферы оглядываемся. Есть те, кто еще на ногах. Есть те, кто на ногах, но держится на них через силу. Есть те, кто продолжает валяться на траве. В среде конкурсантов начинают доминировать выкрики по типу «А где сфера?» «Молчун, держись!» Крепошу лежащему в бывшем эпицентре сражения, подрывается Дуум и начинает колдовать лечебное заклинание. Молчун свернут калачиком, не шевелится, но и ран не видно. Когда к нему подбегает Дуум, а следом и Тор, то над простодушным воином появляется легкий дымок. «У него жар! Он очень горячий, и воздух вокруг него тоже!» Заявляет маг воздуха, помогая Дууму раздвинуть его руки и ноги, дабы найти повреждения. «Отстаньте!» – громким шепотом сквозь зубы сообщает Молчун, еще крепче сжимаясь в клубок. Из его подмышки между ног появляются яркие красные лучи. «Сфера у него!» – выкрикивает один из торосов. Молчина очень быстро вскрывает, как консервную банку, отбирая артефакт. И это несмотря на вовремя подставленный воздушный щит. Сфера с завидной частотой меняет своих владельцев. Поднимаясь после очередного полета, ласточка об землю начиная прикидывать данные. Нужно захватить и удержать сферу у себя до насыщения ей ярко-красным цветом. Одному это сделать не получится, не удержать, так как сильно нагревается, раз. Почти сразу отберут и покалечат в процессе изымания, два. Еще я заметил, что артефакт ставит паузу, когда он не в руках кого-то. Так, например, один из сей Чезар заполучил сферу. Та стала насыщаться красным, дошла до бледно-розового. После некоторых магических заклинаний ее выбило из рук того, кто держал. Артефакт упал на траву. А крас не сбросился до белого, подобрать успел тоже один из сей Чезар, И сфера продолжила насыщаться красным с того момента, как была выбита из рук предыдущего. Получается, чтобы выиграть, можно постоянно передавать артефакт от члена к члену своей команды, и постепенно сфера наберет нужный уровень красноты. Даже если будем передавать ее в одно касание. Хм, в одно касание. Идея. Пусть, конечно, не в одно касание получится, но шанс моей задумки есть. Не продолжать же бессмысленные попытки удержать артефакт за щитом живой силы и под магическими куполами. Все равно взломают, начинают действовать. Нахожу взглядом сферу, и, как ни странно, в этот момент владеет Тор. Он ее каким-то чудом сумел заполучить. А теперь, обхватив ее руками, пытается убежать от толпы преследователей. Воздушный щит на моих глазах распадается от вражеских ударов. Еще мгновение, и артефакт будет утерян. Начинаю убегать в противоположную от толпы сторону, поднимаю руки вверх и кричу магу воздуха. «Тор, я открыт! Пасуй!» Парень меня замечает, у него, походу, срабатывает какой-то рефлекс, так как он бросает сферу на землю, а затем бьет по ней ногой. Есть, сработало. Так и знал, что я не один такой помешанный на ударах ногой почему-нибудь. Похоже, все земляне этим страдают. Артефакт широкой дугой перелетает всю толпу, бьется о землю, отпружинивает от нее. Пара таких скачков и сфера у меня в ногах. Все оборачиваются ко мне, но я не убегаю вместе с артефактом прочь. Не беру его в руки, не ставлю купол, щит или какую-иную защиту. Сначала остановил движение сферы ногой, затем просто стою рядом, не трогая, она имеет слабо-розовый оттенок. Толпа внимательно следит за мной и ждет моих действий. Эх, не буду заставлять их ждать, обращаясь ко всем. Я показываю, потом, возможно, кто-нибудь сможет повторить. ки мастер-класс. Мысок стопы ставлю на сферу. Мягкое и плавное движение, и артефакт чуть откатывается назад и тут же попадает на мысок той же стопы. Легкий толчок, сфера невысоко подбрасывается, а опускаясь, встречается с моей коленкой. Снова подбрасывается и встречается со второй коленкой, затем с мыском стопы. Еще раз и еще. Инопланетяне с удивлением наблюдают за моими движениями. Что-то тихо комментируют, обсуждают меж собой. Нападать не спешат. А зачем? Я один. Меня никто не прикрывает. Отобрать-то недолго. Тем более сфера насыщается очень медленно, так как почти все время находится в воздухе, а я все продолжаю ее набивать. Пиявки практически исчезли, почти всех истребили. Меня, по крайней мере, пока не беспокоит. Пару раз перебрасываю с ноги на ногу, после подкидываю артефакт повыше. Принимаю на голову, нагоняю головой еще какое-то время». Эй, брат!» – раздается голос стоящего от всех в стороне смурфика. «Дай! Уж покажу, как надо!» Ну ок, я не против. Вместо очередного подбрасывания ногой, навесом отправляю сферу-баферу. Тот очень мягко, так что артефакт не отскакивает, принимает его на грудь. Затем он плавно скатывается по ноге к меску и подбрасывается им. Смурфик начинает так ловко и умело нагонять сферу, будто родился с ней и всю жизнь этим занимался. В ход идут почти все части тела, кроме рук. У Баффера получается зрелищное представление. Сам с удовольствием смотрю и не могу оторваться. От многих инопланетян слышатся одобрительные возгласы. идею нарушает светлые эльфы. «Еще чуть-чуть, и они выиграют этап! А люди и так были первыми в предыдущих! Нападаем!» — кричит один из них. И ушастики, первыми сломая голову, бегут к нашему бафферу. Вот суки. Смурфик до последнего момента оттягивает, ожидая, когда побольше разумных подбежит к нему. При этом как-то умудряясь увернуться от парочки магических каверс. Удар через себя, и сфера летит ко мне. Толпа разворачивается и бежит на меня, четко и быстро. По низу отправляю артефакт, крикнувшему «Открыт Анджи». Тот пасует Тору, а он, в свою очередь, четким ударом заставляет сферу откатиться ко мне. Избегающей туда-сюда толпы инопланетян слышится ругань. Они не успевают привычными для них способами среагировать на смену обладателя заветным предметом. Но много времени им не требуется, чтобы подстроиться к нашей игре. Рядом со мной, отрезая пути передачи сферы понизу, появляются колючие кусты и еще парочка магических образований. Рядом с моими ребятами уже дежурят противники на случай моей передачи. Моя нога стоит на артефакте. Тот набирает красноту. Первыми до меня добегают его воты. Смурфика резко отбегает в сторону, открываясь. Бью по сфере с навесом. Баффер принимает ее, пускает по траве в другую сторону и бежит рядом с ней. Тех, кто пытается встать на его пути, он легко обводит, не позволяя никому прикоснуться к артефакту. Тем самым сбросить набирающуюся красноту. Но вот плотность инопланетян вокруг Сморфика значительно увеличивается, как и появляющиеся из ниоткуда магические преграды. «Выбивай подальше!» – кричу ему. Темнокожий парень лупит по сфере со всей силы. Та летит прямо в стену окружающую поляну, отбивается от нее и летит в неудачную длину сторону, прямо к обрадованному светлому эльфу. Тому нужно лишь пробежать десяток метров в сторону и артефакт его. Но на пути у шастика вырастает ледяная стена в которую он со всей набранной скоростью врезается. Лозер, радостно сообщает Скорпион, оббегая контуженного эльфа. Вот только ему самому учиняют такую же ловушку. «Сука! Долбаные эльфы!» – ругается он, будучи завязнут в густые колючие кусты. Но положение лидер фаталити немного исправляет, пустев в сторону артефакта сосульку. Та попадает в предмет и меняет его направление. А почти поймавший сферу Гоунис остается с носом. Артефакт продолжает катиться, а нас не подпускает к нему. Чинит препятствия. Сфера практически в руках у одного из торосов. бы ты споткнулся!» – выкрикивает Анджа. Инопланетянин подворачивает ногу и падает, пропахивая траву носом. «Ох, и не зря проклинатели с собой взяли». Рядом с артефактом оказывается сразу двое терталов. Пространственный скачок вырывает мое тело из кучи магических куполов, которыми меня накрыли в надежде удержать. Затем, применяя рывок, выбивая сферу из почти сомкнутых на ней рук черепашки-ниндзя, артефакт отлетает к Молчуно. Тот на какое-то время теряется, не зная, что предпринять. Со всех сторон на него надвигаются противники. Затем крепыш склоняется над сферой, ощущение, будто он что-то нашептывает. А потом резкий стильный взмах его могучей руке. Артефакт со всей стремительностью улетает в небо. Все внимательно смотрят за удаляющимся предметом, а силушки умолчуна немало. И ждать возвращения сферы можно долго. Но самое удивительное, артефакт продолжает набирать свет. Он все ярче и сочнее. «Что происходит?» — возмущается Драндрендрил. «К нему же никто не прикасается. Так нечестно! Он жульничает!» Эльф тычет в крепеша пальцем, указывая, кто именно ведет нечестную игру. «Я не жулик!» — набычивается молчон. «Будешь тыкать в меня пальцем, и я его вместе с ушами оторву!» «Заткнись, дрищ ушастый! Тебе просто такое не под силу! Завидуй молча!» Обращается к эльфу, вставшей рядом с крепышом Бола. Затем он хлопает по широкому плечу Молчуна. личный бросок. Не подскажешь, как тебе удалось сделать так, что артефакт продолжает наращивать силу красного цвета. Он же должен был перестать это делать, пока ни у кого нет с ним контакта». Задрав голову вверх и наблюдая, как сфера теряет скорость, останавливается, а затем начинает свое падение, Молчун заявляет. «Так это не я делаю, это крабик!» Я его попросил поддержать в своих лапках сферу, пока она летит. Все переглядываются, пытаясь понять, о чем заявляет крупный человек, а некоторые из людей все поняли. Скорпион, схватившись за живот, валяется на траве. Впервые вижу, что он так искренне смеется». Обычно саркастически скалился или насмехался над кем-нибудь. Другие просто улыбаются. С неба, стремительно приближаясь к поверхности поляны, падает ярко-красная сфера. Метр к десяти над ней она озаряется ослепляющей вспышкой и исчезает. А на плечо молчуна падает его питомец. «Молодец, крабик!» Парень гладит своим толстым пальцем по спинке небольшое существо. «Мы победили!» — ликует Дерек. Другие участники нашей команды тоже выкрикивают что-то радостное. «Как?» — рвет на себе волосы Драндрендрил. Новая яркая вспышка, только сиреневого цвета, и последнее, что остается в памяти, так это разинутые рты представителей иноземных рас.